А она мне нужна отдохнувшей. И карта ее, И шар хрустальный, купленный для интересу. И все то прочие игрушки. Но главное — Софья. А телефон все не успокаивался. «Да», — рявкнула в трубку, надеясь, что на той стороне провода поймут, насколько я к беседе расположена. Часы показывали четверть второго. Врали, небось. «Тьма?» Этот голос заставил напрячься.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 Ночь на дворе. Вот именно. Я забралась в кресло. Что случилось? Он не стал бы звонить просто так, нарушая хрупкое равновесие. Случилось. Он назвал один адрес. Улица Красильников? Знаешь? Софья тут. К ней и один явился, угрожал. Кто? Голос Одинцова ощутимо похолодел. Княжич вроде. Гельш какой-то там.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 Спасибо. Вежливый гад. Что там с этим домом? Подвал. А в нем еще один. А в нем Трупы. Что бы хорошего. Много? Пятеро. Пока извлекли, возможно, будут еще Женщин. Молодых. Больше пока сложно сказать. Те, что есть, разложились сильно. А последних и вовсе вывести топили.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 Знает наверняка. Да нет, вроде нормальный. Осторожнее. В смысле? Опасным бикшеев мне не показался. Он надержим. В принципе, они все такие с большего. Но этот зациклился на одной идее. Хотя... Какой? Сама и спроси. А теперь я поняла, что эта зараза улыбается. И почему-то от этого стало... Легко?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 Нет, возможно, биг шейфы неодержим, а это... это опасно. Я закатила глаза к потолку. Можно подумать, охота когда-то была безопасной. Тьма одно дело, когда идешь по чужому следу, и совсем другое, когда ищешь кого-то из своих. Тем более... тем более, что всегда легко ошибиться. А стоить ошибка будет дорого. Ты мне морали читаешь на ночь глядя? Вздох.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 «А у тебя дочка родилась?» Спросила я осеклась. «Потому что память, она как осколки в рукаве. Только забудешь и всенепременно напоришься. Да. Зима. Ты что, ее...» «Красивое имя. И зимой же родилась. Он оправдывался? Он, мать его, действительно оправдывался? Крестной не будешь?» «Конечно, нет». Кто меня в храм-то пустит? Нет, пустить-то пустит. Сейчас к вопросам веры много проще относится. Но все одно, чтобы крёстный — чересчур. Тут даже его влияния не хватит. А жена твоя? Понимает, она — мудрая женщина. Любая женщина, которой деваться некуда, обретает невероятную мудрость. Ты сволочь, Одинцов. Какой уж есть.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 И умений кое-каких. Слышала ведь легенды о берах? Кто их не слышал? Я закрыла глаза и вдруг снова вспомнилась. Запах опары, который поднимается под краем кадушки. Матушкин руки в муке. Вот она хлопает, и мука белой пылью сыплется на опару. А матушка обминает, делит, чтобы отправить кусок в другую кадушку,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 и останутся ими, чтобы там он не раскопал. Я сумел отыскать кое-что. Немногое. Архивы погорели. И на кой? Ну, скажем так, не моя личная инициатива, — уклончиво ответил Одинцов. Скорее пытались. Твой мрак был интересен. Помнишь, вас изучали. Еще бы. Забудешь тут. Тогда было решено не разбивать связку,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 И получали звери их знали в губернии отличные охранники и стоили дорого вот это я к чему чтобы там он не делал это не будет сложно Рекомендуешь попробовать а ты послушаешь нет вот и думай сама сказала замолчал не ушел слышу как он сопит в трубку ждет чего-то чего именно а на часах почти два.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 Собака след не возьмет. Я? Я тоже не сумею, хотя мои следы остаются намного дольше. И... и что? Куда можно прийти по этому следу, если вдруг получится? К месту, где Мишку убили. Хорошо. А там? Вот нашли мы какую-никакую поляну. Меня все таки повело. И сама не заметила, как провалилась в сон а вот очнулась от солнечного света и запаха кофе.